44. Яна. Попыталась успокоиться и сделала глубокий вдох. То, что телефон Кирилла выключен, не смертельно. Рождение ребенка – нормальный и естественный процесс для каждой женщины. К тому же, несколько месяцев назад я и вовсе собиралась быть матерью-одиночкой. Я должна собраться и взять себя в руки. Вспомнила, что в обменной карте лежит визитка доктора, с которым буду рожать. Неделю назад мы заключили контракт в частном госпитале «Аист». Кирилл сказал, что его сын должен родиться в хороших условиях и заплатил за ведение беременности и роды немыслимую сумму денег. Я не сопротивлялась, конечно же. В моем положении это было бы глупо. Вбила мобильный телефон номер доктора и нажала кнопку вызов. Трубку сняли уже на втором гудке. «Здравствуйте, Томила Андреевна. Я, кажется, рожаю», произнесла на одном вдохе. Отошли воды, и живот схватывает. «Рано», — подытожила Томила Андреевна. «Но деваться некуда, будем рожать. Ты уже вызвала скорую?» «Нет, решила позвонить вам». «Напомните, Яна, роды партнерские». Мы с Кириллом никогда об этом не говорили, поэтому я ответила отрицательно. Мы вообще с ним мало говорили о будущем. Оно было каким-то туманным и пока непонятным для меня. Как он представлял наше дальнейшее проживание, когда наш сын вырастет и станет замечать отстраненность между родителями? «Хорошо, жду вас, Яна, удачной дороги». В госпитале я оказалась через час. Испуганная и измученная, схватки начали накатывать на меня каждые 10 минут и напоминали пытки. «Не волнуйтесь, у нас лучше не анатологи», утешила меня Томила Андреевна, когда я спросила ее про ранний срок родов. На душе было тревожно, но после слов доктора я немного успокоилась. В этой клинике действительно было лучше оборудование и врачи, поэтому волноваться не стоило. Очутившись под аппаратом КТГ, Я ощутила всю прелесть схваток, когда даже вставать было нельзя. Ерзала на кушетке, стиснув зубы и тихо стонала. Ощущение было такое, словно мне ломают кости и пережимают внутренности. По виску медленно катились капли пота. Я закрывала глаза и молилась о том, чтобы мои муки поскорее закончились, и сынок появился на свет. Время, казалось, стояло на месте. Стрелки часов показывали только 12 часов ночи. Схватки напоминали нескончаемый поток боли. Они выжимали из меня все соки и жизненные силы. Когда дверь в родзал открылась, я даже голову не повернула. В клинике было много персонала, меня постоянно кто-то проведывал и спрашивал, как дела. Первым делом почувствовала запах. Знакомый запах древесного парфюма с нотами цитрусовых. Обернулась и на секунду замерла. Это был Кирилл. В бахилах и медицинском халате поверх дорогого делового костюма. Несколько раз подряд моргнула, пытаясь убрать перед глазами видение. Картинка не исчезла, потому что Кирилл был реальным и все ближе приближался ко мне, сильнее хмурясь. «Привет», — поздоровался, взглянул на датчики, словно что-то в этом понимал. «Как ты, Ян?» «Привет, все нормально. А ты... Ты же был в Питере?» Согнулась напополам под изумленный взгляд Кирилла. Мне вновь было больно, но в этот раз я не кричала. Мы и правда никогда не договаривались с ним о партнерских родах, но сейчас появление Кирилла оказалось таким естественным, что ни капля меня не смущала. Наоборот, придавала сил и уверенности в том, что все будет хорошо. Он решит, он поможет, в случае чего. Этот ребенок для него неожиданный, но это не означает, что он нежеланный. Когда ты звонила, я как раз летел в самолете. Вышел, увидел звонок от доктора и примчался в клинику. Твой телефон уже не отвечал. Да, я оставила его где-то в сумочке. В этот момент схваткообразная боль накрыла меня с головой. В ушах нескончаемо звенело, из груди непроизвольно вырвался бессиленный крик. Кирилл неожиданно подошел близко-близко, взял мою руку и слегка сжал. отпустила помогло. Тепло его рук согревало, время возобновило движение, и нам оставалось только ждать на свет появления сына. «Когда я скажу, тушься», — произнесла Томила Андреевна. Как и обещал доктор, вокруг меня было полно персонала. Даже крошечный кювес стоял у стенки на случай, если ребенок самостоятельно не задышит. Я верила, что мы обойдемся без него, но все же так на душе было гораздо спокойнее. Кирилл стоял у изголовья кровати. Я просила его выйти из палаты и сказала, что справлюсь сама, но он настоял на личном присутствии. Наверняка волновался о сыне. Сделала так, как попросил доктор. Вложила в потоги много сил и зарычала от раздирающей изнутри боли. Ребенок продвигался к выходу, я это ощущала. «Слабо, Яна, еще». Последовала вторая потуга. Слезы катились по щекам, перед глазами все плыло. Кто-то из персонала смочил тряпку и положил мне на лоб. «Не теряем сознание, работаем, Яна. Малышу и так не сладко». Ощущала себя двоечницей, потому что никак не могла понять, что от меня хочет доктор. Хотелось кричать им всем, что «не могу». Кусала губы до крови, не справлялась, сдавалась, но совесть скрыбла изнутри и напоминала о том, что сыну тоже сложно. Тёплая рука коснулась головы, провела по волосам. Увидела силуэт Кирилла и закрыла глаза. Он, должно быть, не ожидал, что я окажусь такой слабой. Захотелось доказать ему, что я могу, да и приятные поглаживания по волосам придавали силы. «Еще раз, Яна», — скомандовал доктор. «Вложила в потоку больше, чем максимум. Все, что у меня было, последние капли». Услышала тоненький писк и не могла поверить своему счастью. «У меня получилось? У нас получилось!» «Ты молодец, Яна», — сказал негромко Кирилл, слегка улыбаясь. Он наблюдал за сыном и за мной, за каждым движением докторов, которые прослушивали сердцебиение ребенка и осматривали его. Малыш был смешным и пухлощеким, несмотря на небольшой срок беременности. Темные волосы, как у отца, закрытые глазки и фиолетовая кожа. Я бессиленно улыбнулась, почувствовала, как сердце наливается теплом, как щиплет глаза от слез и протянула к малышу руку. Уповину между нами перерезали, а его самого почему-то унесли, даже не дав мне притронуться. «Мы заберем ребенка на обследование, Яна», — произнесла доктор-неанатолог. Лёгкие совсем слабые, будем наблюдать». Она скрылась за дверью родовой палаты вместе с ребенком, оставляя меня и Кирилла в недоумении с тяжелым грузом на сердце.